Крова двадцать шестая. Сержант. Особое поручение. Наконец-то мне поручили серьезное дело. До этого лидеры приюта Кузьмича относились к сержанту как к зеленому новичку, каким мой персонаж и являлся, и совершенно не рассчитывали на него. Даже успехи в приручении животных не сильно-то влияли. В глазах Ухвата, Макса Дубовицкого и всех остальных я по-прежнему оставался неопытным и бестолковым новичком. Подозреваю, отношение изменилось из-за прошлой ночи, когда я сумел заменить лучшего воина поселка Ухвата в сражении с Альфой и сворой ночных бестий. Да и стычка с Мороком и его шайкой, в которой я сумел раскрыть планы опасных новичков, также повлияла на более уважительное отношение жителей. Прежде чем отправиться в поселок Оборотней, я подошел к стоящему на берегу реки философу и вручил ему свои хорошие противоударные часы. «Помогут в твоих экспериментах. И сапоги тоже бери. Не хочу, чтобы наш единственный ученый ходил в рваных обмотках и свалился от простуды». «Бья гадаю, сюжант!» Философ сразу же обулся и прошелся по песку, пробуя новую обувь. Затем с довольным видом закивал. «В самый раз! Но вижу, ты хочешь у меня что-то спросить «Да, скажи, зачем ты поперся в город сотен черепов? Ты вроде умный и рассудительный, а там однозначно опасно!» Мой собеседник лишь рассмеялся. «Не соглашусь. Точнее, да, там бесполно опасно. Вот только наличие такой необычной локации возле самой точки выброса новых игроков не может быть случайностью. Порагаю, это своего рода проверка, испытание, отбор новичков по какому-то критерию». Возможно, самых авантюрных, самых смелых, самых удачливых, не желающих принимать лишь очевидные пути. А еще меня заинтересовало, почему новые фараоны так настойчиво отговаривают прибывших идти туда. Казалось бы, какая этим рабовладельцам разница? Ну, погибнет новичок разок, возгодится и наоборот будет более послушным рабом». Но нет, встречающие настойчиво отговаривали нас от такого пути. Почему? Именно это я и пытался выяснить. К сожалению, с моим модификатором удачи минус два прошел я недалеко лишь за внешние стены. Да разгадал пару-тройку логических задачек, обошел десяток ровушек, но первое же испытание удачивости провоил. «Там требуется умение решать головоломки и хорошая удача, значит, не для моего сержанта. Как бы меня не интересовал город сотен черепов с его тайнами и сокровищами, но невысокий интеллект и крайне низкий модификатор удачи моего персонажа делали шанс на успех близким к нулю. Жаль. Я вышел к старице и позвал Крипа-Крокодилов». «Поселок находился выше по реке, так зачем идти пешком, когда гораздо быстрее сплавать туда на гении или Кате?» Я уже заканчивал крепить веревочное седло на самца, когда меня окликнул подошедший Макс Дубовицкий. «Сержант, будет одна просьба личного характера. Спроси у Вайхов, не продадут ли они свиток лечения. Если да, то узнай цену. Варе становится хуже, а наша лекарь ничем не может помочь». До появления надёжных антибиотиков любые ранения в живот считались смертельными из-за неизбежного заражения, и, боюсь, мы снова вернулись в такие времена. «Понял, обязательно постараюсь помочь Варе». «Хотя...» «Стоп!» Я хлопнул себя ладонью по лбу, так как совершенно забыл о купленных перед самой переброской в новый мир медикаментах. Открыл аптечку и достал упаковку антибиотиков. «Лекарственный препарат, 12 доз. Внимание! У вашего персонажа недостаточен интеллект для распознавания свойств предмета». Я повертел в руках нераспечатанную упаковку и вручил Максу Дубовицкому. «Если правильно понимаю игровые законы нового мира, то должно помочь. Так противоядие от гадюк тут действовало вообще от любых ядов». «Сержант, это же сокровище почище любых артефактов!» Инженер едва не с руками вырвал у меня пачку таблеток и бегом умчался в свой дом. Прежде чем отправляться, я сходил к реке и проверил состояние трупа волосатого рака. Вчера завалил двухметровое бронированное тело камнями, чтобы падальщики не добрались. «Нет, рак пока еще не испортился. Но ничего, день сегодня обещал быть жарким, так что к завтрашнему дню будет у меня похучая приманка на лесных хищников, если, конечно, картограф не ошибся». Я вернулся к крипокрокодилам и скомандовал Шелли садиться в седло и привязывать страховку. Девушка принялась раздеваться, совершенно не стесняясь находящихся неподалеку людей с интересом поглядывающих на оголяющуюся хвостатую охотницу. Вдруг Шелли неожиданно ойкнула и запрыгала на левой лапе, осмотрела стопу правой и вымученно улыбнулась сквозь сжатые от боли зубы. — Нашлась потерянная иголка, сейчас промою и верну тебе. А хочешь, твою пророжженную куртку зашью? Моя камуфлированная куртка действительно зияла прожженными прорехами на плече, рукавах и особенно большой дырой на спине. Даже как-то стыдно было носить такое. Я подумал и снял куртку, убрав в рюкзак. Потом решу, что с ней делать. Заодно снял и футболку, раздевшись по пояс. Солнечный день позволял. «Оставь иголку себе», — разрешил я, и охотница убрала иголку с ниткой к себе в сумку к остальным вещам. В последний момент, уже собираясь сам залезть на крипа-крокодила, обратил внимание на ходячего за мной хвостиком по берегу и настойчиво мяукающего котенка. Хочет отправиться со мной? Я посадил рыжего зверька к себе на плечо. Ай, когтистая зараза! Пришлось пересадить зверька на рюкзак. Зачем я вообще брал котенка с собой? Трудно сказать, скорее как талисман удачи. «Когда Васька находился рядом, я пока что не умирал, выживая даже в самых непростых ситуациях, да и предыдущий мой поход к оборотням вместе с котенком вышел весьма результативным. Нет, я вовсе не суеверный, но пусть котенок будет». «Вперед!» По моей команде бронированный Гена сорвался с места и торпедой ринулся вверх по течению, поднимая волны подобно катеру». «Катя, которую я вообще-то не хотел брать, последовала за нами. Я не стал останавливаться и возвращать Крипокрокодилицу, пусть тоже разомнется. Не все же время ей лениво лежать на берегу». Нет, Шелли вовсе не молчала во время поездки на Крипокрокодили. Она в принципе не умела долго находиться с закрытым ртом. Девушка говорила о природе, о своем народе, об обычаях вайхов, болтала на тысячу других тем. Вот только старательно обходила стороной случившееся вчера, когда она перебралась ко мне в постель и про свой вчерашний вопрос больше не напоминала. Я был даже рад этому, поскольку так и не определился с ответом. Действительно, кто Шелли для меня? Просто обуза от которой избавились родственники и сородичи? Уже точно нет. Сейчас я уже не желал, чтобы Шелли уходила от меня. Так же ясно, что она не рабыня и не служанка. Это я сразу дал понять хвостатой охотнице. Но тогда кто? шельли сидела передо мной на крипо-крокодиле веселая, мокрая от водных брызг, обнаженная и... соблазнительная, что и говорить. Да, я уже вполне привык к необычному облику своей подружки и находил Шелли весьма привлекательной. Подозреваю, что охотница догадывалась об этом и потому специально меня провоцировала. Вот только не откровенно, а вроде как случайно. То словно невзначай повернется так, что то одна, то вторая моя держащая по воде рука прикоснутся к ее голым грудям, то подастся чуть назад и излишне плотно прижмется ко мне, то проведет мне по подбородку или щеке кончиком своего мокрого хвоста или положит свою голову мне на плечо». «Может, конечно, все это выходило случайно, я совершенно зря подозревал свою спутницу в игривом поведении. Хотя я был уверен, что Шелли будет вовсе не против, если я решусь действовать с ней смелее и активнее. Вот только тут же потребует определиться и дать четкий ответ, кто же она для меня. Моя женщина, как выходила по законам ее народа, или все же нет». Пока ответ на этот вопрос я не готов был дать. Не будь в поселке Вари, которая мне очень нравилась, и которая однозначно плохо воспримет мои заигрывания с ее подругой другой расы, я бы, возможно, решился. Но пока старался не замечать эти мелкие шалости охотницы. Снова река раздваивается. Своим комментарием Шелли вырвала меня из задумчивости. Да, снова вилка, и нужно выбирать дорогу. В предыдущие два раза слева были лишь небольшие ручейки, и мы с Шелли после короткого обсуждения принимали решение продолжать двигаться по основному руслу. Сейчас же ситуация повторилась, вот только оба потока были примерно одинаковыми по ширине и полноводности. Я спросил у Шелли, не узнает ли она случайно знакомые места, ведь по идее мы должны были уже находиться возле ее поселка Оршиур? «Эээ... -э нет, сержант, не узнаю, но я никогда по реке тут не плавала, обычно ходила пешком через скалы, так что выбери сам, а то с моей неудачливостью я точно ошибусь». <связывая> «Да у меня с модификатором удачи тоже как бы не все хорошо. Давай тогда поступим от обратного. Какой путь ты бы сама выбрала? Говоришь налево? Поплыли тогда вправо от ветвления?» На их верховая езда повышена до 24 уровня». Крипа крокодил послушно двинулся в правую протоку, работая мощным хвостом, словно мотором. Но прошло еще минут 15, а поселок Вайхов так и не появился. А затем и вовсе я был вынужден направить Гену к обильно заросшему растительностью берегу. Впереди шумел большой водопад, преодолеть который речное существо было не в состоянии. «Помнится, возле посёлка Орши-Ур как раз и находился водопад, в который я когда-то упал. Значит, мы правильно двигались. Вот только моя спутница удивлённо крутила головой и не узнавала места. Неужели мы заблудились? Эх, нужно было мне внимательнее рассматривать карту, которую я получил от картографа. Жаль, сейчас этой карты у меня не было, отдал лидерам приюта Кузьмича». Мы развязали страховочные веревки, спрыгнули с крипа крокодила и вышли на берег. Осмотрелись, оглядели усыпанный цветами большой лук и практически одновременно сориентировались. Я удивленно воскликнул. «Да это же то место, где мы приручали гигаваранов!» «Ничего себе!» «Немножко промахнулись!» «Отсюда до твоего Оршиур минимум полтора часа пути!» Запоздала я, сообразила что Шелли вряд ли поняла мои слова про полтора часа, поскольку такие единицы времени ей наверняка знакомы не были. «Отсюда, с речного луга, я знаю дорогу и могу нас вывести пешком без крипа крокодилов, но смотри, сержант!» Девушка с тревогой в голосе указала лапой куда-то вдаль. Я обернулся и посмотрел в указанном направлении, и долго не мог понять, что там вдалеке за россыпь крупных камней. А потом вдруг сообразил, что вижу целую группу мертвых гигаваранов. Трупов было много, десятка три как минимум. «Навык Но... зоркий глаз повышен до тринадцатого уровня». «Что там произошло?» Я поспешил к месту кровавой бойни. Охотница последовала за мной для более быстрого передвижения, даже опустившись на четыре лапы. Вот это да! Звери были жестоко убиты. Я видел колотые раны, расчетливо нанесенные в сочленение бронированных пластин гигаваранов. видел глубоко вонзившиеся в головы животных стрелы, причем стрелки метили по уязвимым глазам зверей. Кстати, применены были не дротики или короткие метательные копья, какие используют вайхи, а именно стрелы, причем некоторые короткие и более толстые, словно предназначенные для арбалета. Похоже, тут орудовали не вайхи, люди. Но откуда они могли взяться тут с другой стороны снежных гор? «Навык зоркий глаз повышен до 14 уровня, навык выслеживания повышен до 7 уровня». На ум сразу пришли Морок, Глыба и Фартовый. Они единственные из людей, кто действительно мог находиться поблизости. Вот только арбалетов и луков у них не было. Да и зачем столпу фараона уничтожать гигаваранов? Я обошел массивные бронированные туши. Кровь на них была совсем свежая, даже еще не свернулась. Причем гигавараны перебиты, но с них не взято мясо. Не срезаны когти и крепкие костяные пластины, которые можно использовать в изготовлении самых разных полезных предметов. Выходит, целью этой атаки не была охота или добыча трофеев. Но тогда что же здесь произошло? Шелли была потрясена не меньше моего и ходила меж мертвых тел, охая и закрывая глаза ладошками. «Это сделали не охотники», сообщила мне хвостатая подруга, находящаяся в ужасе от увиденного. «Охотники так не поступают, не убивают всю стаю». Я согласно кивнул, затем прошел ближе к реке и осмотрел замеченные следы на мокром песке у самой воды. Не когтистые следы вайхов, а обутых, человеческих ног. Хотел было сообщить об этой находке своей спутницы, но так и замер с открытым ртом. Прямо у меня на глазах на мокром песке возникли новые отпечатки. И еще, и вот еще парочка. Кто-то невидимый подбирался к Шелли со спины.